Глава третья. В ловушке. Пастор Зуденшельд отправляется в путь. Как всегда после обеда, который в пансионе миссис Дьюди подавали ровно в восемь, пастор перешел к столику с газетами и углубился в вечернее издание Дождавшись, когда Найденов покончил с сыром, Зуденшальд отбросил газету и дружески положил руку на колено летчика. — Итак, мой друг, — сказал он, — сегодня последний вечер, что мы проводим вместе. — Уже уезжаете? — Нет еще, но осторожность требует, чтобы мы не встречались с того момента, как вы приступите к подготовке экспедиции. Мы должны отплыть от берегов Англии в разное время, из разных пунктов, в различных направлениях, чтобы никому и в голову не пришло, что мы идем в одно место. Но ведь нужно сговориться о месте встречи, об условных сигналах. Люди, которые будут руководить вашей отправкой, дадут точнейшие инструкции. Я верю. Мы свидимся на берегах моей родины. Зуденшельд взял руку найденного и тихо засмеялся. Пастор Сольнес. Как бы нам не запутаться, кто из нас настоящий. Зуденшельд подошел к столу и выбрал бутылку вина. Внимательно прочел этикетку, посмотрел вино на свет. тёмно красный Почти коричневый блик упал ему на лицо. Англичане, кажется, предпочитают портвейн. А по мне, если уж нарушать обет трезвости, то только ради этого благороднейшего извин. Пастор высоко поднял рюмку и стал медленно наполнять ее густой маслянистой жидкостью. Честное слово. Боги на Олимпе наверняка пили именно Малагу. Он понюхал вино и с наслаждением пригубил. Ну что же, Найденов, за счастливое плавание и за счастье плавающих. Да благословит Всевышний ваш корабль, Зуденшельд медленно осушил рюмку, и вас. «Мой дорогой друг!» «Автомобиль ждет вас, сэр!» Раздался в дверях голос горничной. Пастор поставил рюмку. Они пожали друг другу руки. Через несколько минут с маленьким глоб-троттером в руке Зуденшальд сел в такси. Горничная, затворявшая за ним дверцу автомобиля, внимательно прислушивалась к тому, какой адрес назовет Зуденшальд шоферу, но он только коротко бросил «Прямо». Такси исчезло в темном провале улицы. Отъехав на некоторое расстояние от пансиона, пастор приказал «Вокзал Ватерло». У вокзала он отпустил такси и смешался с толпой у затемненного подъезда. Однако он не направился ни к кассам, ни на перрон, а пошел прямо в уборную. Через несколько минут из кабины, где заперся пастор в темном пальто и черной шляпе, вышел человек в светлом макинтоше и мягком дорожном кепе. В полумраке, освещенного синими лампочками помещения, сторож не обратил внимания на это превращение. Вскоре другой таксомотор – Вез Зуденшельда к вокзалу Юстон, где пастор взял билет до Ярмута, куда и приехал на рассвете. Приморский городок встретил его дождем и слякотью, ничуть не уступающими лондонским. Но это мало смущало пастора. Уверенность, с которой он пустился в путь по узким улочкам города, говорила о том, что место ему знакомо. Городок только просыпался, прохожих было мало. Пастор постучал в дверь еще запертой парикмахерской. На окрик из-за двери он ответил паролем и был немедленно впущен. — Мне нужно видеть капитана. — Нездоровый сказал Суденшельд парикмахеру, зябко кутавшемуся в пижаму. Парикмахер снял телефонную трубку и вызвал гостиницу «Золотой якорь». Прошло несколько минут, прежде чем к телефону подошел капитан Шоу. «О, сэр!» — сказал парикмахер в трубку. «Мне очень жаль, но я не смогу сегодня прийти побрить вас. Да, серьезные причины, сэр. У меня грипп, сэр. Да, сэр, я побрею вас здесь. Только прошу вас поторопиться, сэр». Парикмахер положил трубку. «Сейчас он будет здесь». Зуденшельд кивнул и жадно закурил. Парикмахер ушел в заднюю комнату и через несколько минут вернулся одетый. «Позволите побрить вас?» — спросил он, зажигая газ под кипятильником. Зуденшельд, погрузившийся в задумчивость, вздрогнул от неожиданного вопроса. «Что вы сказали?» «Я хочу вас побрить», — Зуденшельд посмотрел на себя в зеркало. «Я сделаю это в другом месте». Парикмахер ухмыльнулся. «Выйти отсюда небритым — это было бы неосторожно». «В таком случае приготовьте все, что нужно. Я побреюсь сам». «Как хотите. Парикмахер приготовил прибор. Только, пожалуйста, поскорей, а то мне пора открывать мастерскую». «Так открывайте. Я вам не мешаю». «Чтобы кто-нибудь вошел и увидел, что мои клиенты бреются сами?» Зуденшальд закончил бритье и стоял, склонившись над умывальником, когда дверь отворилась, и в парикмахерскую вошел коренастый мужчина средних лет. По виду это мог быть матрос или машинист торгового парохода. «Здорово, Эванс!» — хриплым голосом проговорил он. «Доброе утро, мистер Холт!» — ответил парикмахер. «Побреемся!» И Холт провел по щеке рукой. Неопрятная щетина издала звук, какой можно слышать, когда чистит скребницей лошадь. Парикмахер поймал сердитый взгляд Зуденшельта. — Мне очень жаль, мистер Холт, но вам придется долго ждать. — Не беда. Флегматично пробормотал посетитель, собираясь повесить шляпу на крючок. — После этого, господина, я буду брить еще капитана. Холт огляделся, отыскивая того, о ком шла речь. «Он сейчас придет», — пояснил Эвенс. «Что за капитан?» «Приезжий. Он еще вчера заказал бритье на 8 Холт неохотно надел шляпу. «Что ж, пойду к Джонсу. Это будет не стоить на полпенца дороже, а?» «Разок можно и переплатить, мистер Холт». «В следующий раз я удержу эти полпенца с вас, Эванс, а?» «Идет!» Холт поднял воротник и, недовольно посмотрев на пастора, вышел. «Кто это?» — спросил Суденшельд. «Не знакомо его лицо». «Едва ли», — сказал Эванс. «Это местный житель, машинист из порта». «Он ехал вчера из Лондона в одном поезде со мной». Вы обознались. Вы можете это проверить. В голосе Зуденшельта звучало беспокойство. Эванс пожал плечами. Говорю, вы обознались. Ночью он работает в порту на кране. Постарайтесь все-таки проверить. А вот и капитан, сказал Эванс, обернувшись к отворившейся двери. Стряхивая со шляпы дождевую воду, на пороге стоял Витема. «Туда можно?» — спросил он Эванса, кивнув в сторону задней комнаты. Эванс молча толкнул дверь. Следом за витемой прошел Зуденшельд. «Я ждал вас вчера», — сказал Витэм, когда Зуденшельд затворил дверь. «Если бы это зависело от меня». «Тут дурной климат», — Каждый лишний день Витема умолк, так как в комнату вошел Эванс, принесший плащ и шляпу Зуденшельта. Когда парикмахер вышел, Витема продолжал. Слишком маленький городок, каждый новый человек заметен. Зато вне поле зрения врага. — Как дела? — В порядке. — Очень хорошо. — Как у вас в Кельваторе? «Абсолютная чистота!» За переборкой послышался стук отворяемой двери и голоса. Зуденшельд прислушался и предостерегающе приложил палец к губам. «Это опять он!» «Кто?» Эванс назвал его Холтом. «Холт?» Витема нагнулся и заглянул в замочную скважину. Судя по обращению Эванса, «Завсегдатай?» Витема отошел к дальней стене, увлекая за собой пастора. Здесь он уселся в кресло и, понизив голос до шепота, проговорил. «Там, на месте. Постарайтесь без крайней надобности не прибегать к СС. Используйте местных квислинговцев. Дело должно быть сделано их руками». Это не означает, что вы не можете пользоваться услугами наших секретных агентов. Действуйте от моего имени. Этот пропуск откроет вам все двери. Витема снял с левой руки и протянул Зуденшельту часы-браслет. В центре их циферблата была изображена голова медузы. Ее космы-змеи сплетались замысловатый узел. Передавая часы пастору, Витема сказал... «Каждый обладатель таких часов — наш друг!» Зуденшельд бережно надел браслет. «Вечером я передам вам явки, и можете двигаться», — сказал Витема. «Откуда назначено ваше отплытие?» Это мне не говорят. Офицер заедет за мной в гостиницу в Инвенгордоне послезавтра вечером. Я знаю только пароль». Зуденшельд прислушался. «Проклятый Холт, он действует мне на нервы. Он, кажется, решил остаться здесь на весь день». Витема снова заглянул в замочную скважину. «Нет», — сказал он. Эванс покончил с его щетиной. Они слышали, как хлопнула входная дверь. В заднюю комнату просунулась голова парикмахера. «Выход свободен, Кэп». Витема молча надел пальто, тщательно расправил поля шляпы и, не говоря ни слова, вышел. Через несколько минут покинул парикмахерскую Изуденшельд. Он посмотрел вслед удаляющемуся Витеме и зашагал в противоположную сторону. Через два дня Кадоган вошел в кабинет командующего Третьей флотилии подводных лодок в Инвенгордонской морской базе. Раздувая пушистые усы, он сказал, — «Вы, наверное, догадываетесь, зачем я приехал?» «Я предупрежден о вашем визите, сэр», — ответил офицер. «Все ли у вас готово к принятию пассажира? Мы постарались сделать все, чтобы пастор не испытывал больших неудобств в путешествии, хотя, сами понимаете, подводная лодка не лайнер. Я беспокоюсь не об этой стороне дела. Соблюдена ли полная тайна? Мы не в первый раз выполняем такое поручение». «Кто доставит пассажира на лодку?» Через несколько минут перед Кадоганом стоял офицер, которому он назвал гостиницу Зуденшельта и пароль, по какому они друг друга узнают. Часом позже этот офицер доставил на борт Л-101 отшвартованную стенки военного порта пассажира и сдал его с рук на руки командиру лодки. «Буду рад, если переход не покажется вам слишком тяжелым», — сказал командир пастору. Да благословит вас Господь за вашу доброту, сэр. Пастор вежливо приподнял шляпу. Мне сказали, что с минуты на минуту мы должны отправиться в путь. Половине первого я отдам швартовы. — Значит, нам осталось пробыть не больше четверти часа в Англии, — сказал пастор. — Вы разрешите мне выйти на палубу? Офицер приказал матросу проводить пассажира наверх. Ровно в тридцать минут первого лодка отвалила от пирса. Не зажигая ходовых огней, она взяла курс на пролив. Пастор стоял на палубе, прислонившись к холодной стенке рубки и следил за исчезающими в темноте фигурами провожающих. Среди них не было никого, кроме официальных лиц, обычно присутствующих при уходе корабля на операцию. Когда очертания пирса исчезли во тьме, пастор поднес к глазам руку с часами-браслетом. В неверном свечении фосфоресцирующих цифр на него глядели безумные глаза медузы. Стрелки показывали без четверти час. Пастор на ощупь отыскал пропуск на имя Зуденшельда, предъявленный им при входе в ворота порта, и, изорвав его на мелкие куски, кинул за борт. И если бы кто-нибудь, кто знал Зуденшельда, мог взглянуть на приклеенную к пропуску маленькую фотографию, он с уверенностью сказал бы, что на ней изображен кто угодно, но вовсе не пастор Зуденшельд.